«Речь не о том. Этот показ, Сюзанна, для меня это...» Он не успел объяснить нам, что значит для него уникальный фильм «Старого Иова», так как в этот момент в дверь ворвался багровый жереми, за которым мчался на всех парах клеман. «Сюзанна, какой-то придурок припарковал шикарную тачку на тротуаре прямо перед зеброй. Кажется, Роллс, нам теперь не разгрузиться». Король живых мертвецов тяжело повернулся, и его побрякушки блеснули золотой чешуей. «Это я, тот придурок, малец. Что даролся, так это Бентли». Джереми растянулся в широкой улыбке мальца. Ха -ха, «Извините, в машинах-то я не очень, не признал». Потом не менее оживленно кинулся ко мне. «Ты должен присутствовать на репетиции завтра днем, Бенджамин. Будет маленький сюрприз для тебя. Приходи к пяти часам, хорошо? Только не раньше, ровно в пять». И наконец обратился к Климану, загипнотизированному присутствием короля. Ну же, судейское семя, чё встал? Идём разгружаться. Уже с лестницы до нас донёсся голос Климана, когда они вдвоем шумно выкатывались на улицу. Да ты хоть знаешь, кто это был? И задержал ми в ответ: Монет что? Меня только театр интересует. Потом всё стихло. Молчание прервал король, заметив в некотором замешательстве ну и темпераменту сорванца просто ураган и обращаясь к нам жюли это ваш сын вот кому у не помешает продолжил он не дожидаясь ответа бросает усталый взгляд на сюзанну будут уважать его свободу или нет молчание король заметно тяжелел он закисал в своем невообразимом мертвецком маринаде Из-под брюк у него выглядывали щиколотки, красные и худые, обтянутые мягкой кожей мокасин. «Что ж, надо бы пойти переставить мою шикарную тачку». После шумного вторжения дверь в квартиру оставалась открытой. Король смотрел на нас троих так, будто начал просыпаться. Наморщил лоб. «Ну, так, до встречи». Он чуть покачивался, отступая. Большой подросток, уходящий с вечеринки, на которую его не приглашали. Сюзанна проводила его до лестничной площадки. Задержавшись в дверях, он, едва обернувшись, спросил. «Сюзанна, ты позовешь меня? Ты подашь мне знак?» «Ну, конечно, не волнуйся. Я тебя позову».